Глава 33. Как ни удивительно, Дива возражать не стала. Напротив, выслушав Святослава, сказала: "Так и вправду будет лучше", но не уточнила для кого. А вот заявление на отпуск ей подписали сразу, пусть и пришел с ним хмурый мужчина в белом халате. Был он немолод, высок и всецело сед, отчего седина эта не воспринималась сединою, но просто казалось, что длинные, не по обычаю, волосы его имеют какой-то странный окрас. И окрас этот вполне себе гармонирует и с цветом халата, и с обликом. «Надеюсь, вы понимаете, что делаете?» произнёс он, разглядывая Святослава, но почудилось, что за показной грозностью его скрывается беспокойство. Нет, не за него, Святослава. Он, Святослав, человек в госпитале случайный, а вот Дива. Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы они не пострадали. Да и вообще, Святослав мог бы использовать силу. проклятие, он мог бы внушить и этому вот мужчине, скорее похожему на лесоруба, чем на врача, и всем, кто заглядывал в сестринскую любовь к себе и полное доверие к своей особе, но не стал. Почему? И вообще, стало быть, мужчина потёр гладко выбритой подбородok. Если вообще, может, поинтересуетесь у начальства, почему её учиться не пускают? Это было произнесено с раздражением. И Святослав признал, что раздражение это весьма даже заслужено. Ей ни за чем. А вот что разрешение на практику не выправили, это просто чья-то начальственная дурь. Уже разбираются. А разберутся? Теперь да. Хорошо. Он не подогрел, и доверия не прибавилось, да и сомнений меньше не стало. Но что-то всё же изменилось. Значит, у нас появится новый врач. Хорошо. Просто отлично. К счастью, спрашивать, когда разрешение будет получено, он не стал. Но руку протянул, и ладонь Святослава сжал крепко. Сам же, испытывающий, заглянул в глаза, но Святослав выдержал и взгляд, и рукопожатие. Вам ведь её видно оставила, уточнил он. А она самая страшная была женщина, Алексей Львович поёжился. Ну, справедливая. Она тут ещё до меня работать начала. Мой предшественник очень её уважал. Да и остальные старую ведьму не уважать сложно, да и для здоровья вредно. Курите? Алексей Львович хлопнул себя по карману. Нет. А я вот привычка, ещё со фронта. Всё хотел избавиться, да не выходит как-то. Могу помочь? Помощь, к слову, Святослав предложил без всякого иного умысла. Но Алексей Львович мотнул головой, и, седая гривой, его колыхнулось. «Спасибо, но я как-нибудь сам». «Влезть в голову человеку не так и просто», — произнес Святослав во поддержании беседы. «А курить лучше на улице». Он посмотрел на девочек, которые устроились на жесткой Софии и прикорнули, обнявшись. «Время все одно есть, не будить же их теперь, пусть отдохнут». Астра пропала где-то в коридорах госпиталя, и оставалось надеяться, что пропала она не насовсем. А человек явно желал беседы, надеясь, что именно эта беседа и позволит ему понять, с кем его жизнь свела, и стоит ли ждать от Святослава неприятностей. Взмахом руки Алексей Львович разогнал иных курильщиков, судя по одежде из числа болящих, и сам устроился на крылечке. Он вытащил из портсигары самокрутку, размял её в пальцах и подполил. Запах дыма был резким, едковатым, и Святослав чихнул. Будьте здоровы, вежливо отозвался Анатолий Львович. Стало быть, дадут разрешение, а там глядишь, и переезд организуют. Он покосился на Святослава, ожидая получить подтверждение, но тот покачал головой. Это вряд ли. Насколько я знаю, переезд невозможен. Выходит, не соврала. Теперь в голосе Анатолия Львовича звучало глубочайшее удовлетворение. Нет, не подумайте, что хотя чему ведьма меня научила, так это не врать себе. Я рад, что Астра придётся остаться. Всё-таки иметь диву Оно, конечно, глубоко эгоистично с моей стороны, но лучше всегда наравяд уехать в Москву, в Ленинград, в неважно, главное из провинции. И дело вовсе не в деньгах, не в одних лишь деньгах, дело в возможностях, в перспективах. Какие вот здесь перспективы? Максимум выйти в заведующие отделением, но и то не факт, что одобрят. Припишут идейную неустойчивость или там маморалку, или ещё какую ерунду. А научная работа, а эксперименты, а всё, к чему душа стремится. Нет, что-то да есть, но мало, мало. Что вам ещё сказали? Поинтересовался Святослав, испытывая огромное желание использовать силу. Это ведь несложно. Просто немного доверия, которое поможет человеку избавиться от сомнений, сделать правильный выбор. Такой который пойдет на пользу и самой Диве, и государству, и всем-то вокруг, ведь не будет вреда. Святослав точно знает, что вреда не будет. Так почему же медлит? Он потер затылок, вновь ощутив на нем тяжелую ладонь наставника. Этак и голос услышит, который рассказывает, какой он, Святослав, наивный дурак, и что сила ему дана не для игр с людьми, и прибегать-то к ней следует, лишь когда иных вариантов нет. А сейчас что сложно сказать? Всякого Серафима Казимировна была на редкость специфической женщиной, и сама ко мне пришла. Я только-только приехавший был, нездешний, сперва-то собирался домой вернуться в Ленинград, но он оставился натлеющий окурок. Выяснилось, что некуда, не к кому, а тут место предложили с перспективой. Я и подумал, от чего бы и нет. Город хороший, госпиталь опять же, ну и вообще. Первый месяц приглядывался, и ко мне, полагаю, тоже приглядывались. А потом Мана меня навестила и сказала, что если я и вправду остаться хочу, то должен принять её условия. Прозвучало это, мягко говоря, странно. Пожалуй, что так. Только она кое-что сказала обо мне. Я в войне. На войне изрядно грязи. И, судя по тому, что появилась в глазах, Анатолий Львович окунулся в нее с головой. Кто бы говорил? Так уж выяснилось, что она знала. Это уже потом, позже я узнал, кто она. И кто? Вы так и не поняли? К сожалению, не было причин сомневаться в ее, скажем так, личности. И да, сейчас ее следы ищут, но это не первостепенная задача. Хотя, если у вас есть чем поделиться, то буду рад. «Есть. Отчего ж не поделиться? Драконьи ока. Слышали?» «Слышал. Кто не слышал о сильнейшей из провидец, которая удостаивалась сомнительной чести заглянуть в глаза дракона в истинном его обличье?» «А, возможно, дело не только в глазах. К сожалению, слишком многое сгорело в ту, самую первую войну, о которой и ныне не принято вспоминать». Так уж вышло, что мой отец был из числа дворцовых целителей и кое-что рассказывал. Она не призналась бы, не в таком, но некоторые вещи не скрыть. К примеру, характерные отметки, которые остаются на коже от драконьего пламени. Их еще называют узорами избранных. Подумалось, что Казимир Витольдович совсем не обрадуется информацией, хотя бы потому, что опоздала она, и если подумать... всего-то на пару месяцев. «Драконье пламя — это не огонь в прямом его понимании. Скорее уж, это поток высоко концентрированной энергии, который необратимо меняет собственные энергетические линии человека. Отец говорил, что драконье око — это почти приговор, что пусть и власть ему данная велика, но и плата за нее соответствует». Думаю, Серафима Казимировна прожила так долго лишь потому, что последний из драконов очевидно был слаб. И именно потому просто не уничтожил мятежников, как поступили бы его славные предки. Её дар, по собственному её признанию, а она быстро поняла, что мне известно и не стало притворяться, будто бы я всё понял неверно, так вот, её дар работал как-то не так. Она не видела общего пути. Но лишь то, что напрямую касалось её или же Астры. Полагаю, дело всё в той энергии. Она лечила Астру не зельями, но той полученной некогда силой, которая и позволила девочке выжить. Эхо дракона, так она говорила. Эхо дракона. Драконы ушли. Задолго до революции ушли. Пусть и в существах, занимавших трон империи, оставалось изрядной и крови, и силы, и даже будто бы способности к перевороту сохранялись. Вот только исчезло что-то важное, что делает дракона драконом. А ещё говорила, что когда эта сила иссякнет, ты и её самой не станет. Но это её не пугало. Отнюдь. Она что-нибудь оставила вам? Диви браслеты. Хорошо. Правильно. Алексей Львович все-таки выкинул окурок в ближайшую урну. «Тогда, наверное, это я вам передать должен». Он закрыл глаза и сосредоточился. Как она сказала, даже пламя дракона не способно изменить суть. Мертвое останется мертвым, живое — живым. Но вот дать свободу оно способно. А. Ляпкин появился после обеда. Вошёл он бочком, явно испытывая некоторое смущение, о котором свидетельствовала предательская краснота щёк и ушей. Он в дверь он не постучал, поскрёбся и, не дождавшись ответа, приотворил, каким-то чудом, не иначе, всунул в образовавшуюся щелочку голову и поинтересовался: "Можно? Заходите". Калерия бросила взгляд на часы. До конца рабочего дня оставалось еще изрядно, да и планов на оставшееся время хватало. Один отчет чего стоит. А Сляпкин и вошел, как и был, бочком прижимая обе руки к груди. Вошел и дверь закрыл. Уставился на калерию круглыми несчастными глазами. С прошлой беседой он изменился мало, разве что ныне облачен был не в домашнее, но в спецовку, пусть и чистую. Я хотела сказать вам спасибо большое. Пожалуйста, осторожно ответила Калерия, прикидывая, как бы отказаться от благодарности, которую иные люди спешили выразить в материальном, так сказать, воплощении. Всё переменилось, как вы и говорили. Больше не ругается, а Слябкин расплылся в счастливой улыбке. А тут ей ещё говорит, что ребёночка бы завести. Я ее на ребеночка долго уговаривал, а она все отказывала. Рада за вас. Только вы не подумайте, что я вас за этим всем беспокоить. Это я так. Он вновь замялся и сделал глубокий вдох, собираясь с духом. Вы извините, пожалуйста, если оно не к вам, но вы как человек знающий... Что случилось? — спросила Калерия. Дух неупокоенный. Дух? Дух? Асланкин закивал. "Я уж его отваживала, отваживал и в клуб писал жалобу, и галочка к ним тоже ходила ругаться, что по за них у нас теперь дома покоя нет. И на меня тоже ругалась. Ну так, не всерьёз. Он вроде и не сильно мешает". "Дух?" Ещё раз уточнила Калерия. "Неупокоенный?" "Ага". И я-то сперва что подумал: дом-то старый, ещё до войны поставленный. Я его, конечно, подправивши, а всё одно скрипит. Дерево рассыхается и скрипит. Ну оно иначе скрипит, как дерево, понимаете? Нет, честно призналась Калерия. А Сляпкин же почесал за ухом. Дерево оно как скрипит? Сквик-сквик, а тут иначе, сквир-сквир. И главное, когда? Когда? Под утро, Как самый сон, он и начинает скрипеть, и будто кто-то по дому ходит. А вчера ещё окно открыл дух? Я понимаю, что это звучит не по науке, признался Ослябкин. Я помню, что дух сутне нематериальное явление, которое на материальный мир воздействовать способно лишь опосредованно, да и то в местах высочайшей концентрации силы. Но окно-то открытое, а я закрывал. Что ещё? Калерия подавила вздох. Разбираться надо. Нет, в появлении упокоенного духа она не верила. Так, инструмент мы кто-то брал, двигал, а ещё заготовки. Ножки для табурета кто-то переложил. Я так как складывал. Спервата, которая с учком, его зашлифовать надо было, и вовсе подумывал заменить. Но дерева хорошего мало. Для столярной это работы нужно сухое, причём не быстрой сушки, а естественное, чтобы пару лет полежало. Вот, а найти не просто. Да, потому и думал, что зашлифую, а перебирать стал, так она не первая, а в серединке лежит. Вот. Он вздохнул и решился сделать ещё шажок. Я бы ничего, но галочка тревожится. Разберёмся. Ещё и говорить стал, а Сляпкина окончательно успокоился. Дух «Я вчера домой пришел пораньше. Думал, галочке сюрприз устрою. Мне тут чеки дали в альбатрос, а там пальто есть с меховым воротником. Красивоще, как раз для галочки. Я вот денег взять и заглянул, пока не забрали-то». «Без примерки?» «Я галочки на размеры хорошо знаю», — почти обиделся Осляпкин. «Не в первый раз так. А он не шепчет, мол, верни». «Что вернуть?» «Не знаю», — Осляпкин покачал головой. Потом в глазах все помутнело, я очнулся, а духа нет, и чеков нет. И как быть? Хорошо галочки не говорил, она бы расстроилась». А Сляпкин потер шею, а калерия поднялась. «Дух? Духи — существа надиво-пакостливые, и против утверждения на мир материальный они вполне себе воздействовать способны. Однако духом чекиваль ботрос без надобности. Не шевелитесь!» попросила, она разминая пальцы. И Асляпкин замер, уставившись круглыми своими глазами, моргая часто-часто. Он втянул голову в плечи, и видно было, что ему страшно, хотя ничего-то в себе страшного Калерея не видела. А вот подишь ты? Она обошла его кругом. Голову чуть наклоните, попросила, коснувшись этой вот крупной головы, на затылке, которой проклянулась ещё одна лысина, грозившая в скором времени разрастись и слиться воедино с высокими залысинами на лбу. Калирия коснулась мягкой кожи, и Аслябкин вздрогнул. Больно? Нет. Совсем? Совсем. А когда очнулись, тоже больно не было. Нет. Он позволил себе головой покачать. Шишек не наблюдалось, царапин тоже, из чего можно было сделать вывод, что неизвестный напавший на Асляпкина и отнюдь даже не дух, но существо материальное по голове его не бил. Стало быть, колерея принюхалась. Энгвар бы позвать, но он опять на усиление пошёл, хотя тонкий аромат магии ещё держался, смешиваясь с запахами лаков и железа, сырого дерева и человеческого тела. Стало быть, действовали тонко. Пить хотелось, когда проснулись? «Да, сильно. Две кружки выпил», — признался Асляпкин. «Что ж, пожалуй, стоило порадоваться, что этого бедолагу вовсе к праотцам не отправили. А еще он сказал, что если не верну, то хуже будет. Вы уж разберитесь». Голос Асляпкина прозвучал на редкость жалобно. «А то Галочка волнуется».